ЭПИЛОГ «Мотя! Где Мотя?» Я взволнованно огляделась. «Да тут я тут!» Брат выскочил из подсобки, поправляя китель. «Подержи!» Я отдала ему сына, который сразу недовольно закряхтел. «Вообще-то я думал ты меня для дела позвала, а не для этого!» Возмущенно отозвался Матвей. «Этого вообще-то зовут Илья!» Хмыкнула я недовольно. «И он твой племянник!» «О, спасибо за информацию!» Брат переложил малыша с одной руки на другую. К слову, очень ловко. «Но я в няньке не нанимался, хотя ты старательно пытаешься мне навязать эту роль все последние три месяца, с самого его рождения». «Потому что ты лучшая нянька в мире». Я послала ему воздушный поцелуй. «А Илюша тебя обожает. Видишь, уже улыбается». Сынишка и правда заразительно заулыбался своим беззубым ртом. «Ладно, сейчас приедут родители, делегируешь полномочия няньки им. Они будут счастливы». Потом проходи к прилавку. Кир тоже скоро будет там. А я побежала привезти партию упаковки. С ума сойти. До открытия кондитерской меньше часа, а у нас почти ничего не готово. Тебе помочь? Из кухни выглянул Кирилл. Нет, сама справлюсь, отозвалась я. А ты готов? Почти. Он вышел и сделал оборот вокруг себя, демонстрируя новую черную форму с логотипом нашей новой кондитерской. Отлично, только маску не забудь, напомнила я нуар никогда не забывает маску кир улыбнулся и помахал кусочком черной ткани смотри я шутливо погрозила ему пальцем ты гвоздь сегодняшней программы многие придут поглазеть именно на нуара в том числе и пресса за одной тортики попробуют добавила я уже про себя да ладно ты тоже у нас знаменитость кирилл приобнял меня как победила в шоу и стала учецей ляроша так и телевизора не вылезаешь. И открытие твоей собственной кондитерской тоже событие для многих. Хоть бы дожить до конца этого события. Я тяжело вздохнула. Ты даже не представляешь, как я волнуюсь. И посмотрела на мужа жалобно. Поцелуешь меня? Да разве об этом надо просить? Кир закатил глаза, а потом быстро запечатлел на моих губах нежный поцелуй. Могу еще. Еще будет потом. Я приложила палец к его губам и сама нехотя отстранилась от него. «Все, побежала!» Спустя 10 долгих часов, поздним летним вечером, мы сидели большой компанией в саду нашего дома, пили шампанское и делились впечатлениями прошедшего бурного дня. Открытие прошло лучше, чем ожидалось. Илюша, не обращая внимания на шум, сладко посапывал в люльке рядом со мной. С другой стороны сидел Кирилл и украдкой держал меня за руку. Мама о чем-то спорила с папой. Гоша травил анекдоты и пытался впечатлить Лилю, забыв о том, что она здесь не одна, с мужем. И только Матвей не вылазил из своего телефона с воодушевлением и улыбкой, набирая какой-то текст в мессенджере. В том, с кем он переписывался, у меня даже не было сомнений. Тереза. На днях она должна была прилететь к нам в гости, чтобы поближе познакомиться с нашими родителями. Это был уже ее ответный визит. Поскольку сам Матвей успел погостить у нее в Чехии этой весной. Что касается Насти, она хоть и пошла на подготовительные курсы, но бросила их, отучившись всего семестр, и вернулась в свой город. Теперь моя падчерица вынашивает планы по покорению театрального училища. Так что скоро есть вероятность, она снова появится в нашем доме. Ноги гудели, спина затекла от долгого пребывания на ногах и беготни, но я все равно была счастлива. Сбылась моя мечта. Нет, две заветных мечты. У меня теперь есть своя собственная кондитерская, и я замужем за мужчиной, в которого была влюблена в детстве, а теперь просто люблю. Всем сердцем и каждой клеточкой тела. И это взаимно. А еще у нас с Киром есть наше продолжение, наш замечательный малыш, и он то, о чем я вовсе уже не мечтала. Тот, кто заставил поверить меня в чудо. Кстати, все амамари из храма Фудзи висят у нас в спальне, как напоминание, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя терять ни веру, ни надежду, ни любовь. И доверять судьбе, которая непременно приведет тебя к счастью, какой бы тернистый путь она для этого не выбрала.